Я рассказала ему. Они чем-то грозят с ссылкой на лесопункт «Верст за 300» и сделают это, понимаешь? Лучше бы не понимала. Борис испугался за меня. На следующее утро по дороге на работу вложил в руки письмо. Оно выдавало не меньшую растерянность. Надо спросить себя, неужели мои чувства, надежды мои не так горячи, чтобы убедить, вызвать кроху доверия и сочувствия в самом холодном человеке? Ведь какой бы машиной ни казался человек, ни из жести и стекла он, где-то в нем нервы, чувства, сердце, где-то в нем то домашнее, что знает жена, его дочь, какие-то близкие ему люди». Так не может быть, чтобы со всей страстью человека, борющегося за жизнь, ты не прорвалась бы, не дотронулась бы до этого человеческого понимания. Это надо поставить себе первой задачей в предстоящем разговоре. Мой опыт был беспощаднее. Я... Ни на чью на свете милость не полагалась, не верила. Разве не прошла я этот путь надежд горящими ступенями, чтобы пробиться к человечности в Филиппе и Вере Петровне? Добралась я до этих чувств. Пожалели они, пощадили? Наивная Вера обернулась сознанием собственной вины, преступлением против самой себя и сына, сердечной болью, горячностью чувств выправить кривду и разврат общества? Как юно, наивно я ведала грань, за которой из людей выделывают оборотней. У Бориса в мастерской горел свет, когда я, не находя нигде места, обойдя дом культуры со стороны леса, поднялась к нему. Что все-таки делать? Что?» Четче, чем в письме, была сформулирована еще одна возможность. Мы же, ей-богу, не дураки. «Том, даже месяц в лесу, в волчьей дыре, способен стать необратимым несчастьем, ведь ты очутишься среди гадства». Да не будешь же ты доносить на кого-то, глупо. Отработаешь нейтральные формулировки, где-то прикинешься дурочкой. Нельзя, чтобы тебя сгребли, нельзя поднимать лапы. Погано говорю, понимаю, но не сдаваться же им не за грош. Дан же для чего-то ум человеку право. Сообразим, додумаем. Чтобы прижать к стене при следующем вызове, мне предъявлялся... «Один лавочный счет за другим. За то, что меня не арестовали вторично и не выслали, как других, я обязана органам. За то, что получила комнату также. За то, что не уволили с работы им, а не кому-то». Начальник РО МГБ сокрушал железной логикой. «Кто с вами разговаривает? Враг? Фашист? Кому вам предлагают помочь? Власти, которая вас защищает? Защищает меня? Которая хочет, чтобы ее народ жил и радостно трудился? Для моей радости тоже. Но я не могу о чем-то говорить с человеком, а потом доносить на него». Нам не нужны доносы. Шельмовать советских граждан мы и сами не позволим. Разговор разговору рознь. Нам нужна объективная правда. Но вокруг меня нет антисоветски настроенных людей. Я таковых не знаю. Вот оно что. Поскромнее надо быть. Антисоветских людей нет. А заговоры врачей из воздуха берутся. «Вы про свою подругу Дэ, к слову, все знаете, а?» «Она ничего предосудительного не делает и не говорит. Вот и защитите ее». «От чего? от своих же антисоветских разговоров с нею. Кто у вас зачинщик?» «Где, когда? Не знаете, стало быть. Могу напомнить, кто из вас...» а «Невиновности Лакшина плел». Речь шла о недавно арестованном м и к у н с к о м работнике амбулатории. «Очень горячо рассуждали. Не такой уж значит вы наш человек. Предъявить вам статью ничего не стоит. Что скажете?» Лихо изменил он стратегию. «За что статью?» «За это самое. За многие ваши высказывания. За связь с заключенным Маевским».